Вах, потом я я танцуем. Третье не лучше. То ли жмот несусветный, то ли денег нет. А для половозрелого парня это стыдно. Значит, выбираю четвертое. Другой вариант. Какой? Посидим где-нибудь, кофейку попьем. Я тебе кино своими словами перескажу. Чего ты смеешься? Я серьезно. Я пацана в армии, когда делать нефига было.